Электроэнцефалография. Как я уже говорил, в коре головного мозга содержится около 10 миллиардов нервных клеток. Все они способны претерпевать химические и электрические изменения, передавая нервные импульсы. Отдельная нервная клетка передаёт нервный импульс только после стимуляции и только в те Возможно, достаточно редкие моменты, когда изменяется и ее электрический потенциал. Однако в каждый данный момент времени разряжается изрядная доля всех 10 миллиардов нервных клеток. Поэтому в целом головной мозг активен постоянно. В обычных условиях информация об ощущениях постоянно поступают в мозг, а двигательные команды постоянно направляются от мозга к периферии. Даже если какие-то сигналы об определённых ощущениях не поступают в мозг. Если вы находитесь в непроницаемой темноте и в полной тишине, если вам нечего нюхать или пробовать на вкус, и если вы парите в невесомости, Но даже в этом случае какие-то ощущения всё равно возникают в мышцах и суставах. Эти ощущения сообщают вам об относительном положении в пространстве ваших конечностей и туловища. Но даже если вы будете лежать в состоянии полного расслабления, не совершая никаких произвольных движений, то сердце всё равно будет продолжать качать кровь Грудная клетка совершает дыхательные движения и так далее. Неудивительно, что в любое время дня и ночи, при бодрствовании и во сне, мозг любого живого существа, а не только человека, является источником множества различных электрических потенциалов. Впервые они были обнаружены в 1875 году английским физиологом Ричардом Кейтоном. он прикладывал электроды к обнаженной поверхности головного мозга живой собаки и регистрировал при этом очень малые по амплитуде токи. В течение последующих 50 лет техника усиления этих незначительных сигналов была усовершенствована. В 20-х годах XX 20 -го века стало возможным регистрировать эти потенциалы сквозь трубы, толщу кожи и костей, покрывающих головной мозг. В 1924 году австрийский психиатр Ганс Бергер наложил электроды на кожу головы больного и обнаружил, что при использовании чувствительного гальванометра можно выявить электрические потенциалы. Свою работу на эту тему Он опубликовал только в 1929 году. С тех пор технический прогресс сделал процедуру регистрации таких потенциалов относительно простой и доступной. Процесс записи токов головного мозга был назван электроэнцефалографией, электрической записью мозга по-гречески. Прибор, используемый для этой цели, электроэнцефалографом А запись электрической активности мозга электроэнцефалограммой, сокращённо электроэнцефография, называется ЭЭГ. Электрические потенциалы мозговых волн, как были названы обнаруженной флуктуацией потенциала, имеют величины от микровольт, миллионных долей вольта. до милливольт, тысячных долей вольта. С самого начала своего исследования Бергер заметил, что потенциалы испытывали колебания, приближающиеся к периодическим. Правда, не совсем периодическим. Частота колебаний сложным образом флуктуировала. Однако удалось выявить несколько наиболее выраженных частот, которым к тому же более-менее соответствовало определённая форма волн. Самому заметному типу колебаний Бергер дал наименование альфа-ритма или альфа-волн. Альфа-волны характеризуются амплитудой в среднем около 20 микровольт и средней частотой около 10 в секунду. Альфа-ритм проявляется особенно отчётливо, когда испытуемый сидит в спокойной позе с закрытыми глазами. Поначалу предположение Бергера о том, что этот ритм задаётся мозгом в целом, казалось близким к истине. Увеличение чувствительности применяемых методов регистрации ЭЭГ пошатнуло эту гипотезу. Стали использовать всё большее число электродов, расположенных симметрично относительно лобно-затылочной плоскости симметрии головы. В настоящее время принято регистрировать потенциалы с 24 электродов, определяя разность потенциалов между любыми двумя из них. На самом деле, это не очень информативно, так как невозможно узнать, какой же вклад в получившийся показатель внесла каждая из областей мозга, над которыми установлены эти два электрода. Гораздо лучший метод – регистрировать потенциал между любым таким электродом, установленным над активной областью мозга, и так называемым референтным электродом, установленным в месте, где не наблюдается мозговой активности. Обычно его устанавливают на ухе, надевая как клипсу. Недостатком такого расположения для больших длительных опытов, а именно такие и проводятся при регистрации ЭЭГ с научной целью, является во-первых то, что ухо начинает побаливать, как это хорошо знают женщины, носящие клипсы, а любой дискомфорт немедленно отражается в ЭЭГ. Во-вторых, на ухе или если вместо клипсы взять обычный электрод и усновить за ухом регистрируется много мышечных потенциалов от шейных, жевательных и других мышц. И это всё прямо отражается в ЭЭГ. Вообще, на человеческом теле крайне трудно найти место, где бы не регистрировались мышечные потенциалы. Поэтому часто роль референтного электрода играет установленный прямо посередине темени на перекрестии межполушарной щели и центральной борозды. Считается, что в этом месте потенциал мозга, во-первых, слабее, а во-вторых, происходит как бы суммация потенциалов со всей мозговой поверхности, что даёт условный ноль. Поступайте ещё хитрее. Но это технически сложней и менее удобно. Кроме того, вносит свои специфические искажения, реально суммируют потенциалы со всех электродов и измеряют потенциал каждого уже по отношению к этому среднему. На основании этих измерений было установлено, что альфа-ритм сильнее всего выражен в затылочной области, где расположена область первичного зрительного анализатора. Когда глаза открыты, но взор направлен на равномерно окрашенную поверхность, не имеющую осмысленной зрительной информации, регистрируются альфа-волны. Если однако перед взором возникает подвижная, оформленная картина, то альфа-ритм исчезает или подавляется другим более выраженным ритмом. Через некоторое время, если в поле зрения не происходит ничего нового, альфа-ритм восстанавливается. Эта картина изменения альфа-активности лишь самая общая и условная. В реальности она намного сложнее. Можно сказать в общих чертах, что альфа-ритм наблюдается в разные периоды времени во всех областях коры. Но тем меньше выражен, чем более прогрессивно зона коры, чем ближе она к выполнению эволюционно новых высших функций. Поэтому в целом его выраженность максимальна в задних областях и уменьшается по направлению к передним. Минимальна она в лобных зонах, и часто левый передневисочный очень человеческой зоне, отвечающей за формирование речи, речь двигательную функцию и самонаблюдение, рефлексию, психическую функцию, по-видимому, вообще невозможную даже у самых умных животных. Альфа-ритм считается ритмом оперативного покоя, как это и описано в тексте, и понятно, почему он типичен для сенсорных и моторных областей. Можно думать, что он образует своеобразный фоновый фильтр, стирающий следы предыдущей информации в сенсорных зонах и предыдущих команд в моторных зонах, чтобы они не мешали правильности реагирования на текущую ситуацию. В то же время он поддерживает нужный уровень готовности, не давая этим зонам заснуть. Такой ритм образуется, когда крупные нейронные группы изменяют свой потенциал синхронно, поддерживая одинаковый настрой. Отсюда высокая суммарная амплитуда и высокая периодичность процесса. Близость колебаний к правильной синусоиде, постоянство периода колебаний Иначе работают передние зоны, связанные с высшими мыслительными функциями. Обычно они никогда не бывают в покое. Человек непрерывно думает. Это сложный, разнонаправленный процесс. При нём нейроны коры не шагают в ногу, а занимаются каждый своим делом, меняя потенциал часто очень быстро, лишь иногда объединяясь в небольшие группы, отдающие некоторую результирующую команду подчиненным областям ЦНС. Отсюда низкая амплитуда, высокая частота, слабая периодичность. Волны, далеки от правильной синусоиды, имеют разную длину, хаотично накладываются друг на друга. Это порождает бета-ритм. Если в передних зонах наблюдается альфа-ритм, то у большинства людей он низкоамплитудный и более частый, чем в задних зонах. Частота его может даже перекрываться с частотой бета-ритма, а различие заключается лишь в форме волн, по которой эти два вида колебаний, имеющие диаметрально противоположное функциональное значение, удаётся различить. Возможно, что альфа-волны представляют состояние готовности, в котором находится зрительная кора при минимальной стимуляции. Это похоже на то, как человек переминается с ноги на ногу или барабанит пальцами по столу в ожидании слов, которые побудят его к действию. Поскольку зрение является нашим основным чувством и обеспечивает нас большим объёмом информации, чем все остальные органы чувств вместе взятые, И эта информация постоянно заставляет наш мозг работать, поскольку неудивительно, что альфа-волны доминируют в ЭЭГ покоя. Когда глаза начинают выполнять свою функцию и поставлять мозгу зрительную информацию, и за работу принимаются также и клетки зрительной коры, то ритм ожидания исчезает. Если зрительная картинка перестаёт изменяться, И мозг до конца выявил её суть ритм ожидания возвращается. У человека на зрительный канал приходится до 90% поступающей в мозг информации. Поэтому при закрывании глаз общее возбуждение коры резко падает, и по всей её площади альфа-ритм начинает проявляться гораздо лучше, чем при открытых глазах. При открывании глаз он также резко уменьшается по всей коре. Этим пользуются в ЭЭГ исследованиях, чтобы лучше выявить особенности распределения альфа-ритма, так как при открытых глазах его часто вообще трудно найти в энцефалограмме, особенно в передних зонах коры. Для определения уровня активности разных зон Существует также особая проба на открывание-закрывание глаз, основанная на том, что в менее активных зонах при закрывании глаз альфа-ритм возникает быстрее и лучше выражен. Однако мозг не может ждать до бесконечности. Если человек долго пребывает В отсутствие сенсорной стимуляции, то у него начинаются трудности с мышлением или концентрацией внимания, и могут даже начаться галлюцинации. Словно мозг, не получая реальной информации, начинает создавать свою собственную. Эксперименты, проведенные в 1963 году, показали, что у человека, проведшего две недели без сенсорной стимуляции, происходит ослабление альфа-ритма и уменьшение амплитуды его волн. Кроме альфа-волн существуют ещё бета-волны, частота которых выше от 14 до 50 в секунду, а амплитуда значительно меньше. Бета-ритм, так называемый ритм возбуждения. Он характерен Для активно работающих зон мозга наиболее выражен обычно в передних областях коры. В сенсорных зонах появляются заметные вспышки бета-ритма при поступлении соответствующего сенсорного сигнала. В моторных – в момент активной мускульной деятельности, особенно если она сложна и требует постоянной координации. Есть еще более медленные, чем альфа, и имеющий также высокую амплитуду тета-волны. Тета-волны. Волны утомления. Они могут иметь частоту от несколько более низкой, чем альфа-волны, до несколько более высокой. По одной частоте их отличить нельзя. Разница же заключается в форме. Тета-волны разваленные или изломанные со срезанной верхушкой. на которой как бы сидит несколько более мелких волн. Такие волны появляются в активно работающих и начинающих уставать зонах. Часть нейронов отказывается от дальнейшей активной работы и пытается выстроить защитный барьер в виде альфа-ритма. Не очень правильного, низкоамплитудного Другая часть продолжает активно трудиться и порождает сидящие на вершинах крупных волн бета-колебания. Чем сильнее устаёт зона мозга, тем больше амплитуда и меньше частота этого ритма. В конце концов зона затормаживается, фокус активности переходит какой-нибудь другой. А здесь восстанавливается более-менее правильный альфа-ритм. В этот период зона отдыхает и подготавливается к новой активной деятельности. ЭЭГ предоставляет в распоряжение физиологов массу загадочных данных, многие из которых они до сих пор не в состоянии интерпретировать. Например, существуют возрастные различия ЭГ. Мозговые волны можно выявить у плода в утробе матери, хотя они имеют очень низкий вольтаж и частоту. Это положение постепенно изменяется с возрастом, но взрослые характеристики являются у ЭГ лишь к 17 годам. На самом деле взрослые характеристики ЭЭГ обычно устанавливается в период от 10 до 15 лет. У одних детей раньше, у других позже. Это происходит не сразу. Требуется некоторый период стабилизации. Однако уже до этого, в более раннем возрасте, появляются многие из тех особенностей, которые будут свойственны ЭЭГ человека в зрелом возрасте. Форма ЭЭГ изменяется также при засыпании и пробуждении. То же самое происходит и во время сна, предположительно в моменты появления сновидений. Во сне в ЭЭГ появляются дельта-волны. В так называемые периоды быстрых движений глаз они исчезают. В противоположность всем этим различиям, ЭЭГ разных видов животных по своим характеристикам имеют мало различий и в целом напоминают обобщённую картину ЭЭГ человека. Из этого можно заключить, что головной мозг млекопитающих, вне зависимости от биологического вида его носителя, работает по единому для всех механизму. Что же касается анализа ЭЭГ, то можно привести аналогию с воображаемой ситуацией, когда всех людей на земле одновременно прослушивают из какой-либо точки космического пространства возможно на фоне равномерного гула можно выявить резкое периодическое усиление шума при оживлении уличного движения в часы пик вечерних гуляний или уменьшение шума во время ночного сна пытаться получить какую-то информацию о тонких деталях работы головного мозга из ЭЭГ это всё равно что пытаться на основании шума голосов всех людей на нашей планете проанализировать их отдельные разговоры. Если продолжить аналогию, то можно легко догадаться, что по прослушиванию эфира всего земного шара бессмысленно пытаться узнать что-нибудь об одном отдельном человеке. Зато можно получить много полезной информации о человеческом социуме. Точно так же и ЭЭГ. Не подходящий метод для изучения отдельных нейронов, но зато даёт богатейшие возможности для исследования функционирования коры больших полушарий как таковой. А можно сказать, что функционирование коры больших полушарий равно функционированию человеческой психики. Различные методы обработки ЭЭГ позволяют изучать особенности личности человека, стратегии, применяемые им при решении тех или иных задач, как искусственно заданных в эксперименте, так и жизненных, объективно устанавливать функциональное состояние организма на данный момент времени и многое другое. но ученые все же не теряют надежды выиграть сражение. На поле битвы призваны специально разработанные для этой цели сложные компьютеры. Несмотря на радужные надежды 60-х, вплоть до настоящего времени наиболее мощным аппаратом обработки ЭЭГ, позволяющим выявить мельчайшие детали информации, является форум. передовой технический комплекс в составе линейки, циркуля, карандаша, а также рук, глаз и наблюдательности экспериментатора. С этой супертехникой пока не в состоянии сравниться ни один компьютер. Хотя сейчас ситуация в науке складывается таким образом, что в 99,9% случаев исследователи не затрудняет себя отработкой ЭГ вручную, так как это требует чудовищных затрат времени. До сих пор компьютеру не удалось научить улавливать все различия между характером и формой последовательностей волн, которые легко определяют человеческий глаз и мозг. Поэтому компьютер допускает суммирование совершенно разных по происхождению и функциональному назначению потенциалов, лишь бы они были сходны по некоторым базовым характеристикам. Самые последние разработки программного обеспечения в других областях, например, в анализе рукописного почерка и тому подобное, позволяют надеяться на то, что задача решаема в ближайшие годы. Проблема однако в том, что выросло целое поколение исследователей, которые просто не знают, что такая задача существует. Ибо никогда не видели живой энцефолограммы, все целое, доверяясь компьютеру. Если в окружающей среде вызвать малое изменение какого-либо параметра и направить информацию об этом изменении в мозг, то можно предположить, что это изменение вызовет какое-то малое изменение характеристик ЭЭГ. Однако в этот момент мозг одновременно занимается обработкой всей прочей поступившей в него информации, и малое целенаправленно вызванное изменение останется незаметным на фоне других волн. Тем не менее, Если этот процесс повторять множество раз подряд, то при использовании соответствующей компьютерной программы можно усреднить амплитуды всех волн и сравнить форму усреднённой волновой активности мозга в моменты изменения внешнего сигнала с формой усреднённой волновой активности в моменты, когда такое изменение отсутствует. При достаточном числе циклов можно будет выявить и зарегистрировать устойчивое отклонение. Этот метод называется методом вызванных потенциалов. В 60-е годы XX -го века он был относительно новым, и на него возлагались надежды, особенно на фоне повышенных ожиданий от использования компьютера во всех областях жизни. Однако фактически данный метод является наиболее грубым и малоинформативным методом исследования ЭЭГ, потому что не даёт инструменты изучения высших психических процессов и предполагает суммирование и усреднение показателей. Функциональное состояние организма центральной нервной системы и конкретного участка мозга меняется весьма быстро и сложным образом. А многократное применение стимула для получения вызванных потенциалов само по себе изменяет это состояние. Поэтому такое усреднение даёт столь же полезную в кавычках информацию, как и температура в среднем по больнице. Конечно, некоторые данные можно извлечь и отсюда, но перспективы не велики, и сама концепция страдает рядом недостатков. Тем не менее, метод завоевал в себе место в науке. На его основе пишутся диссертации и взращиваются новые поколения энтузиастов. Не будем загадывать. Возможно, они придадут ему второе дыхание, найдя некие скрытые до сего времени возможности. Так постоянно делаются попытки обойтись хотя бы без усреднения, выявив одиночный метод. вызванный потенциал Бывают, однако, ситуации, когда ЭЭГ имеет диагностическую ценность даже при отсутствии в распоряжении исследователей сложной современной техники. Естественно, такое возможно лишь в том случае, если форма ЭЭГ радикально отличается от нормальной. А это случается в тех случаях, когда мозг поражён какой-либо серьёзной болезнью. Так гипотетический наблюдатель может зафиксировать на фоне обычного шума грохот артиллерийской канонады и понять, что началась война, и даже определить, где именно она идёт, перекрывая смесь привычных звуков. Как уже было сказано, Массу информации о деятельности мозга в различных состояниях можно извлечь и из фоновой ЭЭГ при отсутствии каких-бы-то не было серьёзных отклонений. А данный упомянутый метод называется клиническим исследованием ЭЭГ и направлен только и исключительно на поиск тяжёлой патологии. Для него используют как можно большее число электродов и регистрацию потенциала в рядом расположенных парах электродов для того, чтобы лучше локализовать место патологии. А во-первых, ЭЭГ полезно при выявлении опухолей головного мозга. Ткань, формирующая опухоль, функционально неактивна, поэтому в ней не образуется волны электрической активности мозга. В тех областях коры, которые прилегают к опухоли формы волн ЭГ деформируются и искажаются. Применяя достаточно большое число отведений, снятых с достаточно большого числа областей мозга, и тщательно анализируя форму волн, можно не только выявить сам факт существования опухоли, но в некоторых случаях даже определить её местоположение в коре головного мозга. Правда, ЭЭГ не пригодно для диагностики опухолей, расположенных в глубине ткани мозга, вдали от его коры. ЭЭГ также полезно при диагностике эпилепсии. Припадок по-гречески болезни, получивший своё название по причинам, о которых я скажу ниже. Эпилепсия называется болезнью, при которой нервные клетки головного мозга разряжаются в непредсказуемый момент при отсутствии какого бы то ни было стимула. Возможно, она является следствием повреждения головного мозга во время родов или в раннем детстве, иногда причину выявить не удаётся. Следовало бы сказать без обиняков. Причину эпилепсии выявить ещё никому не удалось. Так было во времена написания книги, так и остаётся и по сей день. Существует лишь множество гипотез, установить истинность или ложность которых пока не представляется возможным. Самой тяжёлой формой заболевания является та, при которой поражается двигательная область коры. Клетки этой области разряжаются в случайном порядке, Разряды совершенно не координированы. Поэтому начинается неупорядоченное сокращение мышц шеи и туловища, что приводит к судорожным движениям. Человек дико извивается всем телом, мышцы его ритмично и сильно сокращаются, сознание утрачивается. Припадок обычно длится недолго, всего несколько минут, но больной за это время может причинить себе довольно ощутимый вред. Такие припадки, повторяющиеся через непредсказуемые промежутки времени, обозначаются французским термином grand mal большой припадок. В старые времена эту болезнь называли подучий. Есть и другая форма проявления эпилепсии, когда поражается сенсорная область В таких случаях болезнь характеризуется появлением кратковременных галлюцинаций на фоне утраченного сознания. Такие проявления обозначают другим французским термином «птималь» – маленький припадок. Обе области – моторная и сенсорная – могут поражаться одновременно. В таких случаях за галлюцинациями следует судорожный припадок. Это называют «птималь». психомоторной атакой. Эпилепсия не столь уж редкое заболевание. Ею страдает каждый 200-й житель нашей планеты, хотя не все в такой тяжёлой форме. У эпилепсии интереснейшая история. Приступы гранд-маль пугают и впечатляют, особенно представителей примитивных сообществ и даже не очень примитивных. так как причина непонятна во время приступа мышцы эпилептика явно выходит из-под его контроля и легко прийти к заключению, что он одержим каким-то сверхъестественным существом именно поэтому таких больных называли одержимыми в точном переводе с греческого эпилепсия и означает одержимость Эпилепсией страдали многие знаменитые люди, включая Юлия Цезаря и Достоевского. Сверхъестественное существо люди часто склонны считать демоном зла. Поэтому эпилептические припадки отчасти отвечают за живучесть веры в нечистую силу и сверхъестественную одержимость. Эпилептики в результате такой веры Сами могут ощущать в себе способность к сверхъестественному провидению благодаря тесному общению с потусторонними силами. Пророчества Дельфийского оракула всегда больше убеждали, если перед ними пифия испытывала или искусно имитировала эпилептический припадок. Медиумы нового времени, проводя спиритические сеансы, часто весьма умело симулировали припадки, судорожно извиваясь всем телом. Греки считали эпилепсию священной болезнью. Отец медицины Гиппократ или один из его учеников был первым, кто понял, что эпилепсия это такой же недуг, как и все прочие, и имеет вполне конкретную причину. Таким образом, её вероятно можно лечить. не прибегая к колдовству и магии. Для каждой разновидности эпилепсии характерна своеобразная форма волн ЭЭГ. При больших припадках на ЭЭГ выявляются высокоамплитудные волны, следующие друг за другом с большой частотой. При малых припадках волны малой амплитуды быстро следуют друг за другом, причем каждая вторая волна имеет заостренный пик. Психомоторная атака проявляется на ЭЭГ медленными волнами, перемежающимися остроконечными пиками. Форма и рисунок мозговых волн позволяют диагностировать субклинической разновидности эпилепсии, которые невозможно выявить другими методами. С помощью ЭЭГ можно также контролировать эффективность проводимого противосудорожного лечения, регистрируя частоту и распространённость аномальных паттернов мозговых электрических волн. В настоящее время разрабатываются другие области приложения ЭЭГ для медицинских исследований. Так головной мозг в силу своей большой зависимости от доставки кислорода и глюкозы является первым органом, который перестаёт функционировать у умирающего больного. При современной технике оживления часто складывается такая ситуация, что врачам удаётся восстановить работу сердца, хотя высшие центры головного мозга необратимо утратили свою функцию. Жизнь в таком состоянии едва ли может быть названа жизнью в полном смысле этого слова. И было предложено считать смертью больного именно смерть головного мозга, невзирая на то, что сердце всё ещё продолжает упорно сокращаться. В настоящее время при сомнительных случаях применяют именно установление смерти по ЭЭГ. Можно спорить, насколько этот метод точен, однако на данный момент ясно одно. Он позволяет установить то состояние мозга, по достижении которого при современном уровне развития медицины врачи не могут вернуть мозг больного к функционированию, а следовательно, человека не удастся оживить в полном смысле слова. Всё же отмечались отдельные случаи, когда после длительного периода отсутствия мозговой активности она вдруг восстанавливалась сама произвольно. Это наводит на мысль, что возможно при кислородном голодании клетки мозга вовсе не повреждаются немедленно, а останавливают активность, но так, что в подавляющем большинстве случаев, за крайне редким исключением, она самостоятельно никогда не восстанавливается. Может быть, предки человека имели приспособительный механизм, позволяющий впадать в анабиоз. пережидая неблагоприятный момент, чтобы затем выйти из него при улучшении внешних условий. Но человек утратил кнопку обратного включения, или же она находится у него в неактивном состоянии. Тогда, если наука научится её каким-то образом нажимать, число возвращённых к жизни после клинической смерти сильно повысится. ЭЭГ может оказаться полезной при диагностике психотических состояний и при изучении их природы. О том, что такое психотическое состояние, я расскажу подробнее в главе 14.